когда Рахиль снова открыла глаза и продолжила свой рассказ. Она уже не испытывала ни гнева, ни горя, только ставшие привычными муки. Увидев, что Ильи силен и физически справляется с двумя нападавшими, тот, что вытащил меня из баги, бросил меня на дороге и кинулся на помощь подельникам. Трое против одного. Ильи велел мне бежать. Он мне кричал, чтобы я бежала за помощью, хотя... Прекрасно понимал. что к тому времени, когда я приведу подмогу, будет уже слишком поздно, для него. Рахиль вдруг осознала, что изо всех сил вцепилась в руку ремии.ё время пока она говорила об Лии, она держала за руку другого мужчину. Тогда, отстранившись от Ганта, Рахиль положила руки на стол и сплела пальцы, чтобы не на рукам не дотронуться до капитана. Я не хотел оставлять или я не хотела, но он велел мне бежать, и когда я его не послушалась, Он мне крикнул, что я обязана это сделать, поскольку я его жена, и он от меня этого требует. Я чувствовала в душе такое смятение, такое искушение остаться с ним. Но я понимала, что у Ильи нет никакой возможности с ними справиться, а от меня толку нет. В общем, я убежала. Я убежала. Рахиль заговорила неожиданно низким голосом, и по выражению ее лица Гэнд понял, сколь тяжелым было для нее терзавшее ее чувство вины». Он коснулся плеча рахилили но она против весь этому жесту покачала головой причем едва ли не сердито Гент это понял по крайней мере решил что понял Рахиль на мгновение закрыла руками лицо затем бросила их на стул и снова сцепила пальцые теперьь она не поднимала глаз Гент увидел как она пытается проглотить слюну потом выпрямилась расправила плечи и продолжила рассказ я метнулась в сторону в ближайшей ферме в дом Эба Один из нападавших побежал за мной, но потом отстал. Думаю, что он увидел дом Эба и понял, что я окажусь там прежде, чем он сможет меня настичь. Потом я привела Эба с сыновьями, Иаковом и Лукой на место преступления. Но было уже слишком поздно. Рахиль до шепота снизила голос. Дав себе слово не касаться ее, Гэн запретил себе обнять Рахиль. Ведь он знал, что она, скорее всего, оттолкнет. Когда мы пришли на место, Ильи был уже... Мертв. Множество ранений на голове. Его пили по голове и сломали шею. Ильей умер. Теперь Рахиль сидела на стуле, уронив руки, в позе кучера. В свете лампы ее лицо казалось бескровным и увядшим. Она выглядела так, будто сама была изломана, брошена на зим и раздавлена, как цветок. «Рахиль!» – тихо сказал Гент и почувствовал, как у него сдавило горло и глухо звучит голос. «Я убит!» какой вы пережили ужас после секундного раздумия он добавил ваш муж был очень храбым человеком не прородинив ни слова Рахиль кивнула Гэн был почти уверен в том что она утратила дар речи наверное потому решил он что ее оставили силы а тех людей вообще-то искали спросил ганд Рахиль покачала головой и только теперь немного выпрямила спину Не власти якобы провели расследование хотя никто палец о палец не ударил. Мы же, конечно, должны проявлять кротость и милосердие даже в несказанном горе. Нас учат прощать делающих беззаконие, иначе конца и края ему не будет. Честно говоря, — заметил Гэнд, — я вполне могу понять, что именно возмущает Гедеона в этом учении. Требовать правосудия, когда против тебя совершено преступление. Что в этом плохого, да и как можно это просто не замечать? Рахиль глянула на Гэнта. Недзя сказать, что мы этого не замечаем ерьмея. Мы не делаем вида, что совершенное против нас преступление нам только снится, но мы обязаны воздерживаться от мщения за обиды. Но почему почему вы исповедуете это учение по милости Божьей? Не понимаю, покачал головой Гент. знаю, что понять это нелегко, если не впитать это убеждение с молоко матери и не приобщаться к этому всю жизнь. Это убеждение основано на слове Иисуса, а мы всерьез принимаем Его слова. Мы считаем, что слова Божьего Сына «и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим» означает то, что мы не будем прощены Богом, если не простим нашим обидчикам. Бог требует от нас не правосудия, а милосердия, и милосердия с избытком. Иначе говоря, мы не должны обращаться в суды с жалобами на ближних или призывать на них Божье мщение». Только милость. Все равно, что бы они нам ни творили. Гэнд вздохнул. «Не знаю, под силу ли мне такое?» Рахиль обернулась и замерла. Она была воплощенная внимание, при этом одновременно жалость и нечто родственное гневу омрачало ее лицо. «К моему великому стыду это не под силу и мне». Любой с Рахилью, Гэнд еще раз обратил внимание на нешуточную борьбу в ее душе. «Поделитесь со мной, Рахиль». Мне стыдно я не годный свидетель дурной образец нашей веры. Я ведь так и не простила тех кто убил моего мужа, хотя пыталась это сделать просила Бог дать мне на это сил Я молилась во имя Христа, но я все равно презираю этих людей Рахиль остановилась и отвернулась от Ггента И так же как их я презираю себя если я сама себя не могу простить то как мне надеяться на прощение Господа За что Рахиль, Гент тронул ее за плечо, и она повернула к нему лицо. Что вы имеете в виду, что вы не можете себе простить, ведь вы не совершили ничего дурного. Когда Рахиль заговорила, ее голос дрожал. Я сбежала, мне надо было остаться с Иильем. Навер, я не смогла бы удержать убийц и спасти мужа, но я хотя бы умерла вместе с ним, а я просто убежала от Илья. Гент схватила за плечи так, что Рахиль чуть ли не вскрикнула от боли. «Вы бросили за помощью, Рахиль, вы не сбежали от Илья, вы побежали за подмогой!» Рахиль обмякла в его руках. «Да, я понимаю, то же самое мне говорили и мама, и доктор Себастьян, и епископ. Но что толку от этих слов? Я до сих пор предаю свою веру тем, что не могу простить ни тех людей, ни саму себя». Гэнд едва не расплакался, увидев за миловидными чертами ее лица пламя страдания. «Рахиль, вам не в чем себя винить!» Разве вам это непонятно? В тех обстоятельствах вы просто ничего не смогли бы сделать. По всей видимости вы просто не в состоянии простить убийцам иль я, если в самом деле считаете, что обязаны их простить, что самоу себя вините в той же мере, в какой вините их. Не следовало остаться с ильем, я должна была умереть вместе с ним. Вы не знаете, как мне этого хотелось. Эти слова Рахиль, казалось, вырвало из тех глубин своего сердца, о существовании которых Гэнт и не подозревал. Он ослабил руки, но по-прежнему крепко держал за плечи Рахиль. «Вы не знаете», — сказал он нежно. «Как я рад, что вы не умерли вместе с ними!» Глаза Рахиля удивленно округлились. «Право же, Рахиль, с этим ничего не поделаешь», — промолвил Гэнт. «И, наверное, мне надо просить у вас прощения, потому что дело заключается в том, что на самом деле я отношусь к вам... Так хорошо, что даже не знаю, что мне с этим делать. Рахиль в тот час напряглась и остановила свой взор на Генте. И тут он увидел в ее глазах такой блеск и так ему поразился, что подумал, «Расскажи он ей об этом волшебном блеске, она ему ни за что не поверит». Но он что-то увидел. «Не надо, Еремия. Вы же понимаете, что это невозможно. Между нами это невозможно. Скажите, Рахиль, что я вам безразличен». Он обнимал ее за плечи и ни за что не собирался отпускать. «Я... Я не могу вам это сказать. Мне вас жаль. Вы мой друг». «Нет, это не дружба, Рахиль». «Ереме, об этом нельзя говорить. Молчите!» Однако Рахиль уже не противилась его объятиям. Гэнт, осторожно и нежно, чтобы успокоить молодую женщину, притянул ее к себе, и она позволила себе положить голову на его плечо. Его подбородок оказался на ее макушке». Как раз у каемки на крахмаленного белого капа, который она носила всегда, и ему представилось, будто он, этот кап, словно что-то ему запрещает. Охота, пущий неволе, Рахиль. Невозможное человеком, возможно, Богу. Значит, ничего невозможного нет. Гэнт понимал, что сейчас не время говорить об этом. Не время говорить об этом после всего, что она сегодня пережила. И после всего, что он сегодня узнал о гибели ее мужа. Рахиль была измучена воспоминаниями. Кроме того, ему надо было все обдумать и в конце концов найти какое-то разумное решение. В столь ответственный момент в своей жизни Гэнд меньше всего ожидал встретиться с кем-то вроде Рахиля. Еще менее вероятным казалось то, что он ее полюбил, и она полюбила его. Но ни в том, ни в другом у него не было никаких сомнений. Пока же Гэнд видел, что ему удалось разрушить преграду между собой и Рахиль в той мере, в которой он осмелился это сделать. И когда она отстранилась от него, он не стал этому противиться. Но даже при этом все в его душе восставало и жаждало ее возвращения. Глава 28. У Вальтера Эберхарта После Рождества прошло уже целых три дня. Между тем Аса и его пассажиры все еще не покидали ферму в Северном округе. Здесь им предстояло дождаться другого проводника, который должен был занять место Асы и переправить невольника в Канаду. Аа всякий день славил Господа за то, что на этой, принадлежащей богатому фермеру станции, есть глубоко запрятанная в толстых стенах дома потайная комната, убежище для беглецов и их проводников. Они нашли здесь тепло и уют, достаточно пищи и чистые постели, матрасы на полу со стеганными одеялами, но что важнее всего, брейшей души людей, которые так стерегли их покой, словно они члены их семьи. Когда новый проводник, который должен был оказаться на ферме за два дня до рождества так и не появился, а сапоняв дело плохо. он также понял, что теперь на нем одном лежит ответственность довести до конца начатое. Что ж? он был уверен в том, что его обязанность доставить своих пассажиров к пункту назначения. а был благодарен богу за то что все женщины и дети в том числе и новорожденные дети омэти пребывали в добром здравии но продуктовые запасы беглецов были почти полностью израсходованы заканчивались и деньги которыми их обеспечил капитан ему не очень-то хотелось спросить о помощи но людей следовало переправить в канаду стало быть выбора у него не было господь благословил асу мистер вальтер эберхард Пожилой немецкий эмигрант и их нынешний покровитель немедленно предложил им любую необходимую помощь. «Только скажи, в чем вы нуждаетесь, я с превеликим удовольствием восполню ваши нужды и дам вам денег столько, сколько потребуется, хотя ты со своими людьми можешь оставаться у меня сколько угодно». «Премного благодарен за вашу доброту, сэр, премного благодарен», – ответил Аса. «Однако, чем дольше сидишь на одном месте, тем больше риска быть пойманным». «Прошло пять дней, как мы здесь. Пора уже, по-моему, и честь знать. Так что благословите сегодня же вечером наш путь». Хозяин дома кивнул. «Ты только скажи, что вам нужно, и мы с Миссис начнем собирать для вас вещи». Если сам Аса не очень-то хотел этой ночью сниматься с места, то женщины и дети желали этого, разумеется, еще меньше. Выбираться из теплого и, по всей видимости, безопасного убежища, где их сытно кормили, где со стороны хозяев-благодетелей в их адрес не слышалось ни единого грубого слова или упрека, и снова пускаться в путь без всякой защиты, в студеную сырую ночь, разве это не тяжелое испытание? И до этого они наслаждались безопасностью и покоем. Однако Аса должен был их похвалить, даже дети забрались в фургон, не проронив ни слова, не сдав стона, не заплакав. Что касается Дины и Мэти, то они казалось... усвоили более бодрый взгляд на ожидающих жизнь впереди. Возможно, потому что обе верили в обретение свободы для себя и своих детей. Теперь, после отъезда, тревога асы рассекалась по меньшей мере по двум руслам. Прежде всего, он боялся ловцов, рыскающих по территории штата. Не меньше его тревожил и капитан Гэнд, чего стоила одна его рана, а потом неопределенность в отношении его, асы, обстоятельств. Он утешал себя мыслью, что амишский народ, по всей видимости, достоин всяческих похвал. Разве не высказали амиши природного великодушия, когда среди ночи приняли их в свой дом и отправили за семейным врачом, чтобы обеспечить капитану должное лечение и уход? И разве не увидели они в обоих чужаков не врагов, а нуждающихся в помощи несчастных? Однако не на этих людях должна лежать ответственность за капитана. Спасти человека, который выкупил его свободу, а потом едва не поплатился за него своей жизнью, был обязан сам Аса, и к этой ответственности он относился очень серьезно. Бог усмотрел явление капитана Гента в жизни Асы, когда тот находился в самом отчаянном положении, и теперь во что бы то ни стало, Аса хотела дать должное Господу и капитану. И вот сегодня вечером, как, впрочем, и во всякий день пути, Аса помолился за доброго друга, своего единственного друга, если не считать, Господа Иисуса, и призвав милость на всех, кто в его отсутствии заботится о капитане. Разумеется, в молитве на сон грядущий Аса замолвил слово и об Ариане, где бы она теперь ни была. Глава 29. Возвращение доктора Себастьяна. Несмотря на метель, путь домой доктора Давида Себастьяна завершился благополучно. Правда, он оказался дома тремя днями позже, чем рассчитывал, уезжая к сыну. После долгих часов в поезде он утомился и от этого пребывал в несколько раздраженном состоянии. Быстро выложив из чемодана вещи, Давид отправился в свой домик, чтобы первым делом осмотреть Гэнта. Пациента-постояльца он нашел в удовлетворительном состоянии, хотя и простуженном. В этой простуде доктор не удивился, ведь Гэнт не замедлил поведать Давиду о случившемся в его отсутствии событиях. Услышав о беде Фанни Канаги, доктор не пустился в долгие разговоры, а поспешно стал одеваться, тем временем продолжая расспрашивать Гэнта. «С тех пор вы что-нибудь слышали о Фанни?» Гэнт кивнул. «Сегодня утром забегал Гедуон. Он сказал, что девочка кашляет и выглядит неважно, хотя лихорадки уже нет». Давид слегка перевел дух. «Нос, это знаете ли уже кое-что», – протянул он, собирая со стола свой докторский саквояж. А что с Сусана и Рахилью скажите с ними все в порядке? Они сильно волнуются и думают, ждут не дождутся вашего возвращения. но в остальном я уверен с ними все хорошо. Ну что ж, отправлю с ним сейчас же. С этими словами Давид внимательно посмотрел на Генто и добавил: Только не забывайте о своей простуде, поберегите бронки, ведь вы еще не вполне выздоровели. Гент пожал плечами, худшие позади. У вас достаточно продуктов. Не нуждаетесь ли вы в чем-нибудь еще? «Нет, Рахиль и ее мама прислали мне в сочельник достаточно еды. Было бы много и на двоих. Всего хватает. Хотя есть кое-что. И что же это? Мне надо добраться до ближайшего банка и телеграфа, причем поскорее. Я должен кое о чем позаботиться. Мне самому надо в Мариету, но я запланировал поездку только на завтра. Если вам угодно, Гэнд, можете составить мне компанию». Торопясь спуститься в путь, Давид быстро распрощался и ушел. Отворив на стук парадную дверь и увидев перед собой Давида Себастьяна, Сусанна испытала столь великое облегчение, что у нее подкосились ноги. «Давид, вы представить себе не можете, как я рада вас видеть!» Давид улыбнулся. «В других обстоятельствах от подобного приветствия у меня голова пошла бы кругом», заметил он. «Но я только что поговорил с Гентом, поэтому, наверное, непонятно, от чего вы так рады меня видеть». Сусанна не решилась прибавлять к приветствию то, что не только теперь, но и всегда рада его видеть, даже очень рада. Вместо этого она вступила в сторону, дала доктору пройти, помогла снять ему пальто и шляпу и повесила их на крюк рядом с дверью. «Как она, Сусанна?» Сусанна прижала ладонь к щеке, но тут же ее убрала, осознав, как сильно дрожит ее рука. С того дня, когда Фанни подверглась нападению, Сусанна так толком и не выспалась, да и с едой тоже, клюнула раза два-три. Вот и все что она смогла заставить тебя сделать надо ли тут удивляться потому что теперь она чувствовала слабость временами почти обмоччную я прикладываю фани на грудь припарки сказала сусана но она кашляет с насадой и жалуется что и больно я старалась делать все что вы учили меня делать при воспалении легких в том числе ингаляции с ээвкалиптом и компрессы но кроме того что нам у Вчера удалось справиться с лихорадкой, явных признаков улучшения я не вижу. Она вам обрадуется, как и Рахиль, которая сейчас у Фиби, но скоро должна вернуться домой. Когда Сусанна жестом пригласила Давида пройти по коридору, он нежно взял ее за руку. «Сусанна, Гэнт рассказал мне обо всем, что случилось. У меня сердце разрывается от того, что девочке пришлось пережить такие страдания, а вам переживать до сих пор». Сусанна кивнула. От незримого тепла Давида она не выдержала, ведь последние дни, не приведи Господи, так ослабло. Я так рада, что капитан Гэнт заметил ее и пришел ей на помощь. Я не могу себе даже представить, как трудно было для него выбраться по сугробам на улицу. Это с его-то поврежденной ногой. Да уж, парень он крепкий. Судя по всему, ничуть не пострадал, если не считать простуды. Он добрый человек, Давид. Да, он очень хороший человек». Давиду достаточно было одного взгляда, чтобы понять. Малышка Фанни тяжело больна. Ее глаза, потухшие было из-за болезни, наполнились, когда он вошел в спальню, радостью, а улыбка стала такой широкой, что согрело его сердце. «Доктор Давид, вы наконец-то вернулись!» Он ласковым движением взъерошил ей волосы. «Конечно же, куда мне от вас деться, Фанни? А еще я принес с собой целую сумку медицинских игрушек. Ты хочешь поправиться?» Закатив глаза, Фанни закашлялась. «Да, пожалуйста, помогите мне поправиться. Мне страшно не хочется лежать в постели. Потому что ты, как непоседливая бабочка, порхаешь и там, и вся, вся в трудах и в заботах». Улыбка снова озарила лицо Фанни. Но грусть, которая в ней была так много, заставила сжаться сердце Давида. Уже в первые проведенные с ней минуты доктору стало предельно ясно, что минувшее Рождество... Фанни утратила нечто весьма драгоценное. Ее невинное, неиспорченное, сердечно открытое отношение к миру осквернилось порождаемыми невежеством и нетерпимостью, бессердечием и мерзостью. Будучи амишами, Фанни и ее родные, разумеется, простят издевавшихся над ней хулиганов. Со своей стороны, Давид не был уверен в том, что способен поступить таким же образом. После осмотра Фанни, Давид согласился на предложение сусаны угоститься чашечкой кофе на кухне он встал возле печи и с удовольствием наблюдал за тем как хозяйка разливает кофе и ставит на стол под нос с яблочным пирогом садитесь давид пригласила его сусана он чуть подлил но ароматы кофе и выпечки были такими завлекательными что отказаться от предложенного не было сил к тому же с раннего утра у него во рту не было и маковой росинки так что скажете давид прежде чем ответить, он сделал глоток. Это не воспаление легких Ссанна. Она прижала ладони к лицу и с облегчением вздохнула. Благодарю тебя Гподь спасибо. Но уход за фани нужно обеспечить самый строгий, предостерег Давид, у нее бронхит. До сих пор ваш уход благотворно влиял на течение заболевания. Уши и порез на голове заживут сами собой. Я осмотрел ее спину и никакой опухоль в области почек слава богу не заметил. Он помолчал, а потом продолжил. «Мне думается, Сусанна, что в физическом отношении все обойдется. Но знаете, порой бывают такие удары, которые повергают в прах сердца человека, а не его тело. То хулиганье они задели Фанни за живое. Она еще ребенок, просто ребенок, живой, сообразительный, дружелюбный. Вот почему я думаю, что потрясение, которое она испытала, не причинит ей большого душевного ущерба». Но даже в этом случае нам придется некоторое время ходить за ней особенно тщательно. Давид на время умолк, занятый поеданием яблочного пирога. Фанни может рассчитывать на помощь любящей семьи и друзей из общины, где все ее тоже очень любят. Стало быть, ей не придется в одиночку переживать душевное потрясение, и данное обстоятельство может сыграть решающую роль. Пока Давид говорил, Сусана пристально за ним наблюдала. Кивала и несколько раз крепко зажмуривалась, словно от облегчения. «Давайте-ка, Сусанна, хорошенько о ней позаботимся. В конце концов, все образуется». «Я вам верю, Давид. Я так вам благодарна!» – воскликнула Сусанна. «Ну да, и я вам благодарен. Такого пирога мне еще не приходилось есть. Моя невестка – прекрасная женщина, но готовить она не умеет». Давид покачал головой. «Ее стряпня – это тихий ужас». Давид, как вам не стыдно я уверена, что не все так плохо. Сусана приглянула к давиду под нос пирогом. Угощайтесь и не стесняйтесь. я приготовлю вам сверток с гостинцами возмете с собой. И не постесняюсь, я не такой гордый, чтобы отказываться от подобного угощения. Давид внимательно посмотрел на Ссану. признайтесь ка Ссанана, как вы себя чувствуете? она дотронулась до своего капа. Да со мной все в порядке, если не считать того, что никак не могу избавиться от картин пережитого, от мыслей о тех мальчишках, которые обижали Фанни. Я не разрешаю себе думать о том, что они натворили. Но бросить об этом думать я тоже не могу. Давид кивнул. «Вы хотя бы представляете, кто мог совершить такое? Фанни признала кого-то из нападавших?» «Нет, ни одного. Хотя точно помнит, что все они были англишерами. О, Давид, как же они издевались над Фанни!» О том, что случилось с девочкой, Давид узнал от Гэнта. Но вида перед Сусаной не подавал. Он внимательно и слушал, в глубине души понимая, что ей следует выговориться, еще раз обсудить происшедшее с человеком, более подкованным в медицине, нежели Рахиле Гидеон. Но в данный момент доктор переживал это отнюдь не как медик, ибо ему хотелось просто дать тем молодым головорезам по шее. Конечно, Рахиле пришлось ох, как нелегко, Дрожащим голосом сказала Сусанна. И все это разом пробудило в ней ужас того, что случилось с Ильем. Сусанна перестал слушаться голос, и Давид робко и только на мгновение дотронулся до ее руки. Между тем он пробыл в ее доме куда больше времени, чем обычно. Будучи семейным врачом большинства амежских семей округа Риверхавен, Давид всегда после осмотра больных принимал приглашение к столу. Но теперь он даже не старался убедить себя в том, что за столом у Сусана его удерживают угощение, а его желание поприветствовать Рахиль уж тем более не оправдывало его дальнейшего пребывания в этом доме. Правда состояла в том, что он просто не хотел уходить отсюда. Давид не хотел расставаться с Сусаной, хотя догадывался, какого рода проблемы останься он, перед ним встанут. По пути домой Давид размышлял о том, как во время своего отъезда он скучал по Сусане. Конечно, он скучал по ней в другое время, ведь ему ее не хватало, и когда он с ней не виделся даже день или два. Во время поездки Давид много размышлял об этом, как важно ему видеть Сусанну, о тех муках, которые он неизменно испытает, будучи от нее вдали. По обыкновению он не позволял себе слишком много или слишком часто о ней думать, но в последнее время он уже не мог как прежде управлять своими мыслями. Давид ловил себя на том, что его мысли следуют доселе неведомыми ему путями. Ему следовало больше думать о том, что делать, больше молиться о том, как быть. Вообще говоря, ему следовало выяснить, не изменяет ли ему здравый смысл, или, может быть, Бог уже соблаговолил ответить на его молитвы, которые он приносил к его стопам. Да вот только по своей духовной глухоте он не мог его расслышать. Повернув ведущий к дому проселок, Давид в отчаянии устало вздохнул. ывает ли человек глупее безнадежно влюбленного ну да бывает глупее безнадежно влюбленного человека нглишер который влюбился в амерскую женщину глава 30 без объяснений и прощаний наступило так называемое воскресенье дружбы воскресные молитвенные служения амиши округа риверхаван проводили раз-д две недели поочередно в домах членов общины иногда в просторных амбарах специальных культовых зданий у них не было, так что их религиозная практика живо напоминала времена средневековой Европы, когда скромных людей преследовали преддавали муученической смерти за веру. Ообще-то воскресенье дружбы в эти дни общиных молебнов не бывает. А Миши используют в основном для отдыха и общения с родными и друзьями. но Фани еще не вполне поправилась, и в доме Суссанны в этот день провели тихо. Обычно Сусана ложилась спать на полчаса раньше, Но вечером того дня она засидела в гостиной за чтением Библии. Рахили не было дома. Она вернулась к себе еще в начале недели. Паня уже уснула. В последнее время у девочки был достаточно свежий вид, но она быстро утомлялась. Она шла на поправку, но все еще надсадно кашляла и частенько стремилась прилечь. Услышав звук хлопнувшей двери и знакомый звук шагов Гедеона, Сусанна прошептала молитву Создателю. ое облегчение спасибо Гподи, что мы сын дома. Порог еддон допозна гулял в городе с кем-нибудь из друзей англишеров, так что ничего удивительного в этом не было. но сегодня ожидание Сусана и сына было особенно тревожным, поскольку никогда так долго и без предупреждения он дома не отсутствовал. Гидон сразу прошел в гостиную, и Сусана постаралась придать своему лицу строгое выражение. Но она была рада видеть сына целым и невредимым. И выказать досаду, которую она не испытывала, у нее не получилось. Она просто посмотрела на него поверх очков, не сказав ни слова. Застав ее сидящей в гостиной с Библией в руках, Гейдон остановился, как вкопанный, и чуть заметно пожал плечами. «Мама, я думал, что ты, как всегда, уже в постели», — сказал он. Положив Библию на край стола, Сусана заметила. «В последнее время я ложусь позднее, ведь мне надо сидеть с младшей дочерью». Да и за сына я тревожусь, когда же он придет домой. Гидон смотрел на мать, словно стараясь угадать расположение ее духа, но тут же отвел взгляд, когда она заглянула ему в глаза. «Я был у Орсона», — Сусанна кивнула, — «я так и думала». «Как же так, Гидон? Твоя сестра ранена и больна, а ты не сидишь дома и где-то подолгу пропадаешь. Мы не знаем, где ты». Потупив взор, Гидон по-прежнему не смотрел на мать. Мне лучше бы поскорее убраться отсюда не возвращаться пока пока я окончательно не утешусь. Ты выбрал для этого неподходящее время сынок ты нам очень нужен здесь. только теперь когда иду он неожиданно резко повернулся к ней Сусана поняла, что у нем все еще пылает разгоревшийся несколько дней назад безумные чувства и раздражения и разочарования Ссын пригладил ладони и волосы Мама я тебя не скрою я ухожу. Я вернулся взять свои вещи Ссанана не веря своим ушам уставилась на сына что ты такое говоришь как это уходишь я больше не хочу мама я больше не могу притворяться голос еддона звучал сопряженно и не совсем непреклонно так что сусан не показалось что он сожалеет об этом своем желании едdon он объясни мне что ты имеешь ввиду и ничего не понимаю в этот миг Глаза Гидеона, в которых обыкновенно отражалось веселое озорное настроение, стали темными, и на лице руслого, широкоплечего молодого мужчины, который превратился в ее сын, Сусанна уловила смущение мальчугана.